Глава 17 Легчайшее касание губ. Вот что я почувствовала сквозь сон. Тихий шепот Хантера приятно пощекотал ухо, и, кажется, я даже промычала в ответ что-то нечленораздельное. Должное означать, что я проснулась и точно его услышала. Не открывая глаз, я повернулась на другой бок. А уже утром, проведя рукой по кровати рядом с собой, обнаружила, что я одна. Потянулась и позволила себе еще несколько минут понежиться в постели. Уткнувшись носом в внезапно полюбившуюся соседнюю подушку, я изо всех сил игнорировала реакцию тела на умопомрачительный мужской запах на ней. Вставать совсем не хотелось, потому что еще с вечера предполагался законный и ленивый выходной. Звонок телефона раздался ровно за минуту до десяти. Я посмотрела на дисплей и застонала «Беверли». Это означало только одно: мой нерабочий день отменялся. Кто-то не вышел на смену. Разумно предположив, что Хантер мог быть в ванной, я несколько раз постучала в смежную дверь. Ответом мне послужила тишина. Никого. Только влажное полотенце, оставленное им рядом с корзиной для белья. Красноречиво указывало на то, что он уже принимал душ. Закончив водные процедуры, я оделась и спустилась вниз. Но ни в гостиной, ни в столовой его тоже не было. Сердце пропустило удар. Глупости. И тут же заколотилось, будто вот-вот вырвется, потому что я услышала звуки посуды со стороны кухни. Расплылась в широкой улыбке. Ненадолго, потому что у плиты вместо Хантера хозяйничала Агнес. От завтрака я отказалась. Нет, мне точно была по вкусу ее компания... Но легкое чувство тревоги уже начало подгрызать мои нервы. А в таком состоянии кусок в горло не лез, хоть тресни. Кстати, Агнес была не в курсе, куда исчез Хантер. Его телефон сразу переводил на автоответчик, а значит, был выключен. Велев себе выдержать пару следующих часов без переживаний по поводу и без, я сосредоточилась на работе. Но не тут-то было. Хелен и Мари в перерывах то и дело обсуждали парней и их скотскую тягу к новым ощущениям. «Я знала, что он за фрукт с самого начала. Его интересует разовый секс. Привилегированные они такие. Если и способны на большее, то женятся только на девушках своего круга. А всех остальных считают расходным материалом. причем довольно дешевым, Таким, как одноразовые марлевые салфетки, ватные тампоны или резиновые перчатки». Я молчала, потому как готова была спорить с ними до хрипоты. Не все, не всех. К примеру, моя жизнь разделилась на «до» и «после», стоило мне сказать Хантеру «да». Я будто бы сразу попала в совершенно другой мир, который то сужался до пределов нас двоих, то казался еще больше и безграничнее. Наполненный, щекочущей волнением, смешанный с предвкушением, пряной от жгучих эмоций. А главное, сокрушающие все надуманные сомнения своей надежностью. В который раз за день я проверила свой телефон. Пусто. И все отправленные мной голосовые висели с пометкой не доставлено». Хантер, где ты? Я на работе, заберешь меня. Пожалуйста, перезвони, как только сможешь. Помню, я же все помню. Как он притягивал меня к себе и обнимал так, что мое тело трещало от эмоций на максимум. Каждый его взгляд, каждое прикосновение помню. Будто утверждение моя. Без лишних громких слов, но так ощутимо. А так ли это? А если я ошибаюсь? Просто цепляюсь за свои чувства. Выискиваю и выворачиваю сердце наизнанку какие-то трогательные моменты наших взаимоотношений, чтобы убедить себя глупым утверждением, что я для него особенная. Нет, дело не в этом. Тогда в чем? «Через час я почувствовала себя истерзанной собственными мыслями, поэтому, выбрав подходящее время, я потихоньку обратилась к Терри. «Ты не могла бы узнать у Джейкоба, где Хантер? Его телефон с утра выключен и... или...» «Ты ведь не думаешь, что он снова уехал в Лондон?» «Нет». «Я отвернулась, боясь, что меня выдаст вдруг ставший раненым взгляд». «Конечно, нет». У меня едва получалось дышать, как только она озвучила мои страхи. Мне захотелось согнуться, держась за живот. До того мучительно свело внутренности. Но я осталась стоять, проглотив сказанное и силясь сохранить фальшивую улыбку. Но разве Терри обманешь?» Оказалось, что Джейкоб не в курсе. Как и Рейнард. Что ж, тушите свет. Как будто желая приумножить события этого долгого и изматывающего дня, К вечеру полил дождь, стеной погрузив весь Карлайл в одну непроходимую реку вместо асфальта. После получаса безуспешных попыток завести старенький «Фольксваген», я, ругаясь на погоду, побежала до остановки, собирая своими кедами все глубокие лужи. Терри забрал Джейкоб, а Хелен с Мари без мук совести скинули на меня вечернюю уборку, ускакав по своим суперсрочным делам после закрытия смены. Последний подошедший автобус оказался пуст. Совсем, если не считать водителя, который посмотрел на меня с сердечным сочувствием. Потому что насквозь промокшая, в хлюпающих кедах, я, скорее всего, имела жалкий вид бродяжки. Впрочем, как выглядела, так себя и ощущала. Наверное, впервые в жизни мне захотелось бесконечно кататься по маршруту. Смотреть в окно и просто ехать. Бездумно, без остановок и так по кругу. Как же страшно признаться самой себе, что ехать некуда. Я отчаянно надеялась, что Хантер ждет меня дома. Ведь он ждет, правда? Да, оснований для отчаяния имелось предостаточно. Нервы были изгрызены. За этот день я успела накрутить себя по полной. Могу, умею, практикую. Спустя час я добралась до дома Хантера, где меня встретила самая неприятная тишина.